Деничек закашлялся, принялся сердито трясти свою электронную книжку. Подвисла чёртова машинка. Удобная штука, но иногда подводит. Я ничего в этом не понимаю. Мобильный телефон и то не освоила, сказала слушательница. Могу дунуть, плюнуть. Бабушка в детстве так примус чинила, а я утюг электрический или чайник. Иногда помогает. Серьёзно? ужасно заинтересовался драматург. А знаете ли, я верю во всякую мистику. В чёрный глаз, в затвор, в тонкую энергию. «Ну-ка, попробуйте!» Он протянул ей блокнот, на экране которого действительно мерцала пустота. Старуха засмеялась, наклонилась, забармотала. «Тьфу-тьфу-тьфу! Умник-разумник, душенька-петрушенька! Что кабенишься и репенишься? Не ломайся, подчиняйся! Не слушает меня ваша машинка! Забирайте! Может, дальше своими словами расскажете? Как там у неё с третьим женихом сложилось бы?» Зря вы на себя наговариваете. Заработала. Драматург поднёс электронное устройство к глазам. Освещается сцена справа. Там тоже играет музыка. Поёт Владимир Высоцкий. Что-то кони мне попались привредливые. Потом Марина Влади. Я несла свою беду. Эта квартира. Интерьер для 70-х годов весьма, как теперь говорят, продвинутый. Стена кирпичная, на ней висят абстрактные картины. Большие портреты Пастернак Большие портреты Пастернака и Цветаевой. Женщина и Борис III сидят, скрестив ноги на белой бараней шкуре. У неё голова обвязана платком, яркая рубаха на выпуск, клешённые штаны. Он в льняном джин джинсовом костюме, длинные седоватые волосы, борода. Оба смотрят в машинописный текст и курят. Борис III. И после судде кто за древностью лет вдруг переходишь на южнорусский ховор африкативно так суждения черпают из забытых хазет времён очаковских и покорения Крыма правой рукой на секундочку касаешься бровей и паузу держишь паузу все окоченеют женщина я уже окоченела боб на этот раз ты точно нарвёшься мало тебя после конька к горбунка к дрючили царя у него видишь ли в костюме с галстуком Спектакль сняли, заслуженным прокатили. Борис III: "Пускай Контырович будет заслуженный, а я лучше буду талантливый". Женщина: "Главное скромный". Люссьен: "Я старый волк, меня в ихние капканы хрен поймаешь. Все поведутся на то, что Чатского играет женщина". Ах, как это оригинально. Ах, глумление над классикой. А это всё дымовая завеса. Весь мой спектакль рождён этой фразой с аффрикативным г. И легкого прикосновения к бровям. Вот каким должен быть театр Чувиха, если хочет быть актуальным. «Боб, ты у меня гений, я только боюсь очень. Там тоже не дураки сидят, не пропустят». «Кого? Грибоедова? Ты на прогоне, когда комиссия. Говори нормально и руки по швам держи. И все дела. А потом оттянемся. Публика будет с ночи за билетами стоять». А насчёт любви Чатского к Софии, если он женщина, получается, что это про лесбиянок, что ли? У нас эту тему педалировать нельзя. А Бог даст, прорвёмся в Эдинбург, там оценят. Мы с тобой лесбиянский заход после специально отработаем. Весь рисунок, про брови и хазеты, они не поймут. А латентный гомосексуализм и вечно женское в мужчине там сейчас самое оно. Женщина. Как тебя пустили в Эдинбург? Времена меняются. Брюхом чую. Если бровеносец начал книги писать, это значит, что у них проскочило. Надо повышать культурный имидж. Что повышать? Тёмная ты у меня, Лю. Никак языкам тебя не обучу. Поразительно, что я в тебе нашёл. Ну-ка, расскажи, самое интересное. Нет, правда, мы с тобой столько лет вместе бичуем. Думает. Ёлки, сегодня у нас какое? Женщина. Вспомнил всё-таки, а я думала, не вспомнишь. «Двадцать пять лет, что ли? Шит! А годы летят, наши годы как птицы летят! Можем отметим? Устроим сенсейшн? Типа серебряные свадьбы, негаснущий костер? Нет уж, это пускай гопота отмечает, разве что вдвоем. Двадцать пять лет, осмыслить надо. Помнишь, как ты обещал, что я с тобой никогда скучать не буду? Обманул? Чего-чего, а скуки точно не было». Они смотрят друг на друга, она гладит его по лицу. Поразительно это чувиха Люси, чем ты меня преворожила? Чем? Столько вокруг баб классных, только свисни, режиссёр всё-таки не хухры-мухры. Я тебе свисно. Роберт третий раз женат, Алик вообще рекордсмен, а я как папа Карло, всё с тобой да с тобой. Нет, в натуре, чего я в тебе нашёл? Всё. Что это всё? «Что тебе надо, то и нашёл. Кто мне говорил, ты моя муза?» «Я». «А кто лучше всех на свете готовит?» «Ты». «Ещё вопросы есть?» «Нету. Ты моя муза и кормишь от пуза. А всё остальное мне до лампочки. Окей, со мной ясно. А я тебе на кой сдался?» «Женщина, серьёзно. Дурак. С тобой я. Счастливая». И здесь, с двух остальных сцен, где, вы помните, позади занавеса продолжает гореть свет, доносится женский голоса как эхо. С центральной Людмила Михайловна: Борис Константинович, как же я с тобой счастлива. А потом с левой Людок: Ах, Борька, Борька, счастливая я, не сглазить бы. И гаснет прожектора, гаснет освещение на сценах. В зале темно. Печальный звонкий размеренный звук. Это падают капли времени. Потом щелчок. Слышен звук телевизора. Обрывок какой-то современной попсовой музыки. Снова щелчок. Реклама стирального порошка. Щелчок. Местами заморозки, ветер северо-западный умеренный. Временами возможен дождь со снегом. Температура. В общем, прогноз погоды. Центральный занавес наполняется изнутри голубоватым светом. Там работает телевизор. Голос женщины. Борик, Борик. Занавес открывается. В старом хлипком кресле лицом к залу сидит женщина, пьёт чай перед ней телевизор. Изображения мы не видим, только слышим звук, домигает экран. Женщина старая в халате и шлёпанцах пьёт чай, слух разговаривает сама с собой. Женщина: Понятно. Погодка собачья. Щелчок. Телевизор обходит по флангу, разворачивается пас. Коля, пасуй. Аршавин свободен. Молодец. Бей, Андрюша. Оглушительный рёв. Женщина переключает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 Я не тот, за кого ты меня принимаешь. Я ангел тьмы. Я пришёл за тобой. Душу раздирающий крик из сатанинских охот. Женщина: Только не это. Перегибается через пороженье, чтобы поднять пульт. На пол падает чашка. Женщина пытается её поймать и опрокидывается вместе с креслом на пол. Программа снова переключается. Детский хор: Давно ль друзья весёлые, простились мы со школой. Женщина с слабым голосом: Боря, мне плохо.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 Трюк с облизыванием лица очень простой, я проверял на своём бульдоре. Намажешь нос колбасным сыром и все дела. Так будут лизать, за лабрадуется. А вой, конечно, даётся в записи. Приём, когда персонаж обращается как бы к человеку, а потом оказывается, что это животное, конечно, не нов. Но в пьесе всё построено на отработанном сырье. Ведь это вариации на тему "душечки". Ключевое слово здесь перечитывая Чехова.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 Благодарю. Старик церемонно поклонился. Непременно как-нибудь.